Глава третья. У моей жизни теперь есть имя. Ночь. Палуба. Качка. Хлопает парус. Да, говорю я. Да, Филоноя, ты права. Кто в такое поверит? Я и сам-то себе не верю. Остров, великан, радуга. Иногда кажется, что все это придумал какой-то изобретательный негодяй. Почему негодяй? Филоноя удивлена. Почему недоброжелатель? Я не согласен, я возмущен. От моего негодования с неба градом сыплются звезды. Доброжелатель? Моим врагам такого добра полные руки. И даже врагам я его не пожелаю. «Остров», — повторяет Филоноэ, — «великан», — «радуга», — мечтательно щурит глаза. «Колероя, я правда похожа на нее?» «Правда». «На нимфу? Дочь океана?» «Да, очень похожа». — Соблазнитель, — царевна смеется, — девичий угодник. Какая женщина не придет в восторг от того, что ее сравнивают с океанидой, с прекрасно текущей? — Хитрец, ловкий охотник. — Охотник. — Я? — Кто же еще? Ты знаешь, как доставить удовольствие намеченной добыче. Мы беседуем, сидя на палубе, каждую ночь. Это гораздо приятнее, чем разговаривать с мертвым абантом. Во-первых, Филоной живая. Во-вторых, этот разговор уже состоялся. Перед отплытием царевна нашла меня в порту. Призналась, что сбежала из дворца, желая увидеть меня. Попрощаться? Нет. Пожелать удачи? Прощаться она не хотела. Мы гуляли по берегу, набрав полные сандалии и песка. Болтали о пустяках. Делали вид, что кроме пустяков в нашей жизни больше ничего нет. Так боятся прикоснуться к открытой ране. Ты решилась первой, царевна. Хрисаор, спросила Филоноя, вертя в пальцах темно-серую гальку. Там, возле чаши Артемиды, ты назвал имя. Хрисаор, я задала тебе вопрос, откуда ты знаешь его имя. Ты ответила это длинная история. Тебе не кажется, что пришла пора начать эту длинную историю? Если не начать, мы никогда не доберемся до ее конца. Я начал. Я был скован косноязычен, но постепенно разговорился. Выложил все без остатка, начиная с детских снов и заканчивая троицей лепешечек, прыгающих по сверкающей воде к горизонту. «Сразу три!» — Филаной побледнела от изумления. «Тремя правыми руками!» Я кивнул. «Разве так бывает?» «Бывает!» — вздохнул я. «У трехтелых великанов, даже если им отруду неделя, еще как бывает. И болтают без умолку!» «А Калероя стала его женой? Хрисаоровой?» Я пожал плечами. «Раз родила, значит, стала. Одежду стирает, сам видел. Про коров знает, про пастуха. Жена, никаких сомнений». «Все ты врешь!» Филоноя засмеялась. Смеющаяся, с румянцем, вернувшимся на щеки, она была чудо как хороша. «Нимфа на меня похожа, великан на тебя. Нимфа стала его женой. Сватаешься, да?» Ко мне еще никто так не сватался. Трехтелый великан. Папа, смотри, как я умею. Так прямо и скажи. Хочу от тебя трех сыновей. Хочу. Непослушными губами пробормотал я. Трех сыновей. От тебя. А если будет два сына и дочка? Ты меня разлюбишь? Бросишь? Я отчаянно замотал головой. Не брошу, мол, никогда. Смех сбежал с ее лица. Ты действительно решил умереть? Шепотом спросила Филаноя. Пальцы ее клещами сжались на моем запястье. Или ты надеешься победить Химеру? Если не надеешься, оставайся. Я уговорю отца. Когда я плачу, он на все соглашается. Кто бы не согласился, — подумал я. Любой, да. Вот сижу на палубе. Берег, беседа, вопросы царевны. Все осталось в прошлом, за кормой. А я до сих пор разговариваю с тобой, Филаноэ. Между Родосом и Критом? Взяв к северу от обоих островов, любимец ветров угодил в шторм. Нас швыряло как щепку, как лепешки, пущенные тремя могучими руками Гириона. Валы обрушивались на палубу, словно молоты на наковальню. Все, что не было привязано или спущено в трюм, смыло за борт. Дико ржал Агрий. За грохотом бури я не слышал ржания. Я чувствовал его через палубные доски. Моряки кричали, молились. Они боялись смерти, даже капитан. Я? Нет, я не боялся. Привязав себя к мачте, я говорил с тобой, царевна. Я продолжаю разговоры сейчас, когда шторм утих, а по небу бегут обрывки туч, похожие на черных жертвенных ягнят с вызолоченными рожками. Твоя сестра отправила меня на смерть. Твой отец отправил меня на смерть. Но ты — жизнь, царевна. У моей жизни теперь есть имя — Филоноя. Прости, если временами я путаю тебя с колероей. В моем воображении вы сливаетесь в одну женщину, как для океаниды сливаемся мы — я и Хрисаор. — Ты надеешься победить Химеру? — шепчешь ты. — Если не надеешься... — Я должен. Ты не оставила мне выбора, Филоноя. — Я? — удивляется шепот. — Ты — клятва Перен. «Но как? У меня есть оружие, царевна. Оружие? Какое? Я не видела у тебя оружие. Твои дротики остались в чаще Артемиды. Нож? Проща?» «Лицо твоей сестры». «Что? Лицо твоей сестры? Подковы для коров, изобретенные моим хитроумным дедом. Письмо из Аргаса, отправленное твоему отцу. Ядра для прощи. Я купил их на вашем рынке, прежде чем уйти на корабль». Все это есть у меня, а в придачу — ужасная казнь богохульника, которую я видел на площади. Великие боги! Да я вооружен до зубов! Могу ли я сомневаться в своей победе? Я не понимаю тебя. Ничего, потом поймешь. У меня есть еще одно оружие — души ликийцев. После смерти у них отрастают крылья, да? Они взлетают на небеса. Спасибо, Филоноэ. Это оружие подарила мне ты, то, о чем я говорил раньше, подарили мой дед, твои сестра и отец, торговец в лавке, палач на помосте, а это твой подарок. В краях, где я родился, есть два наказания — смерть и изгнание. Нет для изгнанника покровительства богов, нет огня домашнего очага, нет молитв, способных быть услышанными. Я изгнан, считай, умер». Нет мне места на земле. Если моя душа не хочет скитаться под землей, ей надо отращивать крылья. Я не понимаю тебя. Я сам себя не понимаю до конца. Возвращайся. Прошу тебя. Возвращайся. Я вернусь, Филоноэ. Говорю же, ты не оставила мне выбора. Когда я в сотый раз повторяю, что я вернусь, а волны пенятся под напором любимца ветров, мне кажется, что это говорю не я. Тысячи людей до меня повторяют «Я вернусь!» Тысячи людей после меня повторят эти слова. Еще мне кажется, Филоноя, что мы прожили с тобой бок о бок много лет. У нас два сына и дочь, у нас куча одежды, которую надо перестирать, множество коров, жаждущих выпаса, и тьма тьмущая плоских камешков. Наши дети запустят их по воде, от берега к горизонту, а мы будем радоваться и хлопать в ладоши. Жди, я скоро.